Иван Ефремов. 10 минувшего. Часть первая. Наконец-то вечно вы опаздываете, весело воскликнул профессор, когда в его кабинет вошёл Сергей Павлович Никитин, молодой, но уже широко известный своими открытиями палеонтолог. У меня сегодня были гости. Прямо с сельскохозяйственной выставки. Два знатных чабана из восточных степей. Вот и подарок из уважения к учёным. Смотрите, дыня, большющая, жёлтая. И как пахнет. Давайте её вместе того за здоровье знатных пастухов. Вы меня за этим и звали, Василий Петрович? Уж очень вы нетерпеливы, молодой человек. Повернитесь-ка налево, вот к этому столику. Никитин быстро подошёл к маленькому столику в углу кабинета. На сером картоне были аккуратно разложены гладкие тёмно-коричневые обломки крупных ископаемых костей. Палеонтолог схватил лежавшую слева кость, постучал по ней ногтем, повернул другой стороной, поочерёдно пересмотрел все восемь кусков, тяжёлых и плотных, пропитанных кремнием и железом. Многолетняя практика в анатомии скелета давало возможность сразу же мысленно дополнять, восстанавливать недостающие части костей и за их характерной формой угадывать полный скелет вымершего животного. Ну теперь я всё понимаю, Василий Петрович. На костях тёмно-коричневая корка, пустынный загар. Значит, чабаны их собрали прямо с поверхности в пустыне. Василий Петрович. Ведь это динозавры. Такой сохранности. Это первая находка в Союзе. Нужно что-то сделать, чтобы отблагодарить этих чабанов. Вы думаете премию? Да они мой дорогой, богаче всех нас. Спрашивали, не нужно ли нам чего от их колхоза. Нет, тут чистый интерес к науке. Они завтра придут опять, хотят с вами встретиться и ещё принесут какое-то селяо. «Ну-ка, давайте дыньку разрежем, да рассудим на досуге». С ломтем ароматной дыни в руке Никитин присел на корточке перед огромной картой на стене кабинета, вглядываясь в левый нижний угол, испещренный мелкими точками, знаком грозных песков. Старый ученый перегнулся с кресла, следя за пальцем Никитина. «Это огромное поле костей динозавров примерно здесь», говорил полиантолог. 350 км от родников Талдысай, по близости колодцы Бесекты. Ехать придётся песками до бугров Лаиле. Дальше каменистая пустыня и местами степь. Ослепительный солнечный свет, отражаясь от белых стен низких построек, с непривычки резал глаза. Никитин болезненно щурись Шёл через просторный двор товарной станции по мягкому ковру жёлтой пыли. Три новенькие автомашины уже уехали из ворот и стояли гуськом у края дороги, поджидая начальника. Высоко горбились их белые брезентовые верха, на светло-сером и ещё блестящем лаке уже лежала красноватая пудра пыли. Вдоль дороги, в ту же сторону, куда были повёрнуты машины, По крупным корням широкого арыка, журча, стремилась чистая вода, словно смеясь над зноем и пылью. И в тон ей тихо гудели на малых оборотах заведенные моторы машин. Никитин сел в кабину передней машины. Хлопнула дверца, косым столбом взвилась и зазолотилась пыль. Машины пошли в город белых домов и зеленых аллей, раскинувшиеся у северного холма, Опалённых солнцем холмов. Никитин, возвращаясь с последнего заседания, медленно шёл вдоль тихо шепчущего орыка. У домов под густой листвой деревьев стало темно. Прямо перед ним выскользнула из тени аллеи, легко перескочила орык и пошла по дороге девушка в белом платье. Голые загорелые ноги почти сливались с почвой, и от этого казалось, что девушка плывёт по воздуху. Не касаясь земли, толстые чёрные косы, резко выделяясь на белой материи, тяжело лежали на её спине и спускались до бёдер своими распушившимися концами. Глядя на быстро удаляющуюся фигурку, Никитин остановился, поддавшись минутной задумчивости, потом зашагал быстрее и скоро очутился у больших дощих этих ворот приютившего экспедицию дома. На обширном дворе, освещённом электричеством, Никитин увидел всех участников своей экспедиции, собравшихся у машин. Люди весело смеялись над чем-то, даже угрюмый старший шотфёр добродушно ухмылялся. К Никитину быстро подошла черноглазая Маруся, препаратор экспедиции, на днях выбранная портургам. "Где-то вы пропадаете, Сергей Павлович? Мы собрание решили провести, а вас нет. Ждали, ждали," Да как-то само собой и началось весёлое собрание. Улыбнулся Никитин. Всё от названий машин, отозвалась Маруся. Каких названий? Вы знаете, мы решили начать соревнование между экипажами машин. А тут Мартин Мартинович и предложил для удобства дать имя каждой машине. И на чём же порешили? В разговор вмешался Мартин Мартинович, пожилой лотыш в круглых очках. «Специалист по раскопкам. Вашу назвали «Молния», а две другие – «Истребитель» и «Динозавр». Мощный гудок в Тритона раздался на улице. В воротах вспыхнули и снова погасли фары черного зила. Никитин пошел навстречу секретарю обкома, с которым уже встречался по делам экспедиции. «Не дурно устроились», – огляделся тот. «Когда же в дорогу?» «Послезавтра». Отлично, товарищ Никитин. А у меня к тебе просьба. Секретарь сделал паузу. Я прямо с заседания. Там, как раз у бисекты, оказывается, есть место рождения асфальта. Необходимо расследовать. Мои геологи настаивают. Короче, нужно захватить сотрудника из геологического управления. Никитино задумчиво нахмурился. Секретарь взял его под руку, и они пошли в глубину двора. Как будто всё? Всё, Сергей Павлович, можно приступать к погрузке. Действуйте вместе с Мартин Мартыновичем. На нашу молнию, передовую, горячие инструменты. На динозавра горячие доски и оборудование лагеря. На истребителя воду, продукты и резину. В низкую открытую дверь врывалось знойное дыхание дня. Никитин собирал в сумку разбросанные по столу бумаги, торопясь на телеграф. Можно? раздался со двора мягкий женский голос. В слепящем ярком четырехугольнике двери возник стройный черный силуэт, обведенный горящим ореолом по освещенному краю белого платья. Пришедшая слегка наклонилась, вглядываясь в полумрак комнаты, и перед Никитиным мелькнули вчерашние черные косы. «Так вот о каком геологе», — говорил секретарь, — смутное предчувствие чего-то хорошего. Заставило забиться сердце Никитина. Он поднялся навстречу гостье, державшей в руках небольшой чемоданчик, и знакомство состоялось. Мириам, а дальше как? Нургалиева. Но достаточно Мириам, улыбнулась девушка. Так вас не пугает, Мириам, что экспедиция наша очень трудная и далёкая? Чёрные глаза насмешливо блеснули. Нет, не пугает. Ваша экспедиция так снаряжена, Вчера диспетчер заявил мне, что эта поездка может заменить путёвку на курорт. Ну хорошо, Никитин протянул ей руку. Выбирайте себе машину, какая понравится. Мне, если можно, на истребитель, к Марусе попросила девушка. Как это женщины успели сговориться? рассмеялся полентолог, выходя во двор вместе с Мириам. Да, похватился он. Ведь я, собственно, с вами познакомился ещё вчера вечером. на улице Энгельса. Он поклонился и пошёл к воротам, а девушка недоумённо посмотрела ему вслед. Машины шли гуськом, раскачиваясь и ныряя по бездорожью. Сероватая плоская степь, поросшая полынью, сгорала под высоким солнцем. Однообразным, бескрасочным было блеклое грозное небо, без единой тучки. Тяжело нависшее над равниной 4 дня ровно шумели моторы. Несмотря на медленный ход машин, экспедиция удалилась на 400 км от белого города и железной дороги. На протяжении 400 км, развёртываясь, высокие барханы песков сменялись каменистыми холмами, ровной полынной степью, жёлто-белыми солнщаками. Надрывно скрежетали шестерни передач. Гудели моторы. Чёрные круги рулей скользили в потных, усталых руках шофёров. И летели, летели лёгким сизым дымком в необъятную степь сотни литров драгоценного бензина. Только один раз на этом пути, поздним вечером, из-за высоких холмов встало приветливое зарево электрического света серный завод. А дальше лишь изредка попадались круглые войлочные юрты временное жильё человека здесь, где вечно лишь неизменная и безликая пустыня. Миновав завод, ехали долго, пользуясь яркой луной и последним участком сносной дороги. Гладкие такыры блестели в лунном свете, как бесчисленные маленькие озёра. Машины ускоряли ход на их твёрдой поверхности. Ночью степь казалась таинственной и приветливой. Никитин дал распоряжение остановиться на ночлег только тогда, когда машины снова начали нырять, вздымая густую пыль на качкаватой поверхности пухлых глин. Ярко осветили бивак электрические лампочки, прицепленные к задкам автомобилей. Но место ночлега оказалось неприветливым. Ноги провалились как в плотный снег в качкаватую пыльную почву. из которой кое-где торчали хрупкие голые стебли какой-то высохшей травы. Впереди, еле различимые за завесой лунного света, виднелись бугры лаили, начало наиболее безводной каменистой пустыни, скрывающей в своей глубине кладбища ископаемых чудовищ. За бесконечными рядами бугров, усеянных серым щебнем, особенно сильно чувствовалась оторванность от мира. В ни счислимых поворотах, объездах, спусках и подъёмах экспедиция потерялась, словно ушла в небытие. Три серые машины миновали холмы и вышли на мёртвую бескрайнюю равнину, занесённую тонким слоем мелкого песка. Над пустыней дрожала дымка разогретого воздуха, дрожащие струи которого скрывали и затушовывали неприглядный пейзаж. Перед участниками экспедиции возникали манящие голубые озера, чудесные рощи, мерцающие вдали зубцы снежных гор. Иногда перед тупыми носами машин совсем близко плескалось море, легкие туманные волны взметывали белую пену. Через несколько минут на месте моря появлялись ряды белых домов, затененных густыми деревьями, похожие на На оставшейся далеко на юге за песками город, да и очертания самих машин, такие строгие и отчётливые, расплывались, то удлиняясь до невероятных размеров, то наоборот, росли в высоту и вздымались подобно исполинским слонам. Темнело. В последний раз в багровых лучах заката показались высокие, голубые, зелёные башни нового призрачного замка и исчезли. Молния, вздымая столбы пыли и далеко освещая равнину своими сильными фарами, продолжала путь во главе колонны. Здесь можно было ехать и ночью. Динозавр и Истребитель отстали, чтобы не тонуть в скрывающей дорогу пыли, как это всегда делалось при езде по пыльной местности. Равномерно шумел мотор, навевая сон. Никитин заснул, сидя в кабине, но был скоро разбужен Резкими гудками шедшего позади динозавра, молния остановилась. Медленно подошли две другие машины. Что случилось? спросил Никитин у водителя динозавра. Не могу ехать, товарищ начальник, смущённо ответил шофёр. Мерещится какая-то чепуха. Что такое? "Двить «Да верно, Сергей Павлович", поддержал шофёра Мартин Мартынович. Днём миражи видится вдали, а сейчас прямо под носом. Уж сберёт. Но я-то еду, бросил старший шофёр водитель Молнии. Ты едешь впереди, Владимир, сказал подошедший шофёр Стребителя. А мы за твоей пылью. Фары на пыль светят, и черти что видится. Нельзя ехать. Чушь говорите, обозлился старший шофёр. Я знаю, иногда раз на пыли мерящится, но чтобы ехать нельзя было. Попробуй сам. Давай я впереди поеду. "Одижон накрикнул водитель динозавра. Ладно, давай. Угрумо согласился с старшей. Люди разошлись по кабинам, зажужжали стартеры. Динозавр покачивая высоким верхом медленно миновал молнию и исчез в туче пыли. Водитель молнии подождал, пока пыль осел, не начала золотиться редкими пылинками в лучах фар и двинулся следом. Заинтересованный Никитин следил за дорогой. протерв витравое стекло. Несколько километров они пролетели ничего не встретив, и водитель начал насмешливо фыркать, что-то бурча себе под нос. Машина шла ровно. Внимание стало ослабевать. Вдруг Никитин почувствовал, что водитель резко повернул руль, и машина вильнула в сторону. Впереди отчётливо виднелась огромная крутая яма, обложенная белыми изросцами. Никитин изумлённо протёр глаза. По обе стороны коридора, проложенного светом фар, в кружащихся пылинках выстроились ряды высоких домов. Видение было так правдоподобно, что полиантолог вздрогнул и тут же услышал злобное тфу шофёра. Дома исчезли. Степь разбежалась узором чёрных и жёлтых полос, а на дороге зяла чёрная трещина. Стиснув зубы, шофёр вцепился в руль, стараясь преодолеть обман зрения. Несколько минут, и впереди выгнулся невероятно крутой сводчатый мост, совершенно ясно видимый. Настолько ясно, что Никитин тревожно повернулся к шофёру, но тот уже тормозил машину. Сзади раздавались настойчивые сигналы истребителя. Остановив машину, шофёр покурил промыл глаза, поднял стекло и упрямо двинулся дальше. И снова перед машиной вставали всё новые пыльные призраки, пугающие, близкие и реальные. Нервное напряжение росло. Молния тормозила и вертелась в попытках избежать несуществующие препятствия. И наконец, шофёр застонал, плюнул и остановив машину, Стал сигнал леддинозавру о сдаче. Когда улеглась пыль, подошёл и давно уже остановившийся истребитель. На стоянках безумный призрачный мир исчезал. Ночь раздвигала горизонт в тёмную бесконечность. Огромные звёзды спокойно светились, и привычные очертания созвездий радовали своей неизменностью. А днём, в рокоте моторов и покачивании машин, Вновь мерцали и переливались фантастические видения. И все начинало казаться несуществующим. Никитин очень обрадовался, когда из-за переливчатой стены очередного миража внезапно поднялись угрюмые черные контуры гор Аркарлы. Сперва их вершины долго держались на уровне пробки радиатора молнии. Потом они стали быстро вырастать, закрывая собой лепестки. Весь горизонт на северо-западе. Проводник показал мне испичрённую трещинами гору, чей крутой передний склон имел очертания правильной трапеции. Молния немедленно направилась прямо к ней. Почва опять становилась неровной, вздымаясь каменными валами всё выше. Но вот наконец, крепясь на склоне, молния сделала поворот, заскрепели тормоза. И машина медленно спустилась на обширную равнину, дно огромной древней межгорной впадины. К западу у грюма торчали тёмные утёсы, а обрывистые склоны восточных холмов были сложены ярко-красными песчаниками. В высоте над равниной медленно кружили два орла. По указанию проводника экспедиция двинулась вдоль красных утёсов к северу. Там В месте стыка чёрных и красных пород должен был находиться родник бисекты с выкопанным в незапамятные времена колодцем. Ровная поверхность долины была кое-где изборождена неглубокими промоинами и обильно усеяна гладкой галькой, покрытой пустынным загаром. Эти гальки давали почве неестественно тёмный цвет, на фоне которого Мириадами огоньков сияли на солнце бесчисленные кристаллы прозрачного гипса, рассыпанные между гальками. Молния повернула, обходя низкий обрыв красных пород. "Стой, стой!" вдруг закричал Никитин и быстро выскочил из машины. Следом за ним ринулись его верные помощники, тоже увидевшие ископаемых. Слева от пути машин лежали под углом друг к другу два белых ствола окаменевших деревьев. В ярком свете солнца отчетливо выступала их прямослойная древесина и следы сучьев. Вокруг стволов и дальше к западу были разбросаны огромные кости с темной блестящей поверхностью. Восхищенные исследователи рассыпались по равнине. С волнением Они отыскивали всё новые и новые сокровища. Превосходно сохранившиеся кости гигантских ящеров покрывали большую часть долины. Палеонтологи с радостными восклицаниями бросались то в одну, то в другую сторону. Шофёры и рабочие заразились их энтузиазмом и приняли участие в осмотре, весело удивляясь необыкновенному зрелищу. Только часть костей Свободно лежала на поверхности. Другие ещё находились в тёмном песчанике и гальке. Кости торчали повсюду в промоинах, переполняли обнажённую на бугорках породу, громоздились целыми скоплениями. Знатные пастухи были совершенно правы. Они открыли невиданное по размерам кладбище гигантских вымерших ящеров, где скопились остатки сотен тысяч разнообразных животных. Странное впечатление производила эта раскаленная, черная, безжизненная долина, заваленная исполинскими костями. Невольно на ум приходили древние легенды о битвах драконов, о могилах великанов, о скопищах, погубленных потопом гигантов. И сразу становилось понятным возникновение этих легенд, несомненно имевших своей основой подобные открытые скопления гигантов. огромных костей. Не прибавилось? Нет, Сергей Павлович. Нужно копать ещё глубже. Глубже некуда. Там пошла скала. Скала. Никитин бросил записи, вскочил и устремился к роднику. Убедившись, что воцарилась тиша, полентолог почувствовал, как внутри него что-то оборвалось. Скрывая страх, Никитин медленно пошёл от лагеря к горам. чтобы поразмыслить наедине. Страшное открытие пришло уже на вторые сутки их пребывания в долине. Количества воды, даваемой родником Бессекты, не хватало для экспедиции. Если воды было достаточно для двух-трех путников с их верблюдами, ее было мало для большой экспедиции с рабочими и машинами. Может быть, родник был хорош сто лет назад, а теперь иссяк. Пришлось начать аварийный запас, а вода на обратный путь. Нужно бросить все как можно скорее, пробиваться на восток. В двухстах километрах отсюда, наверное, есть колодцы. Если привезти воду оттуда, но тогда не хватит горючего на возвращение. Ошеломленный внезапным ударом судьбы, ученый остро почувствовал всю свою беспомощность перед окружающей беспощадной природой. Что может сделать он? Вся его великолепно снаряжённая экспедиция без воды. Откуда взять её здесь, в опалённых камнях, оживляемых только крохотной струйкой древнего колодца? Попытки расчистить источник ни к чему не привели. Неужели эта неожиданная беда сорвёт всю так тщательно организованную экспедицию, лишит успеха, заставит рисковать людьми? Погруженный в безотрадные думы, Никитин машинально углубился в горы. Он тихо шел вверх по небольшому ущельцу, глубоко врезавшемуся в черный бок седловидной горы. Накаленные черные обрывы обдали ученого душным жаром. Никитин остановился и увидел Мириам. Девушка сидела на камне, подобрав ноги и изогнув тонкий стан. Она держала на коленях петель, раскрытую записную книжку и так глубоко задумалась, что не слышала приближения Никитина. Тяжёлые косы, казалось, обременяли её склонённую голову. Лицо было обращено к туманящей жаркой дали. Весь облик девушки и её поза вдруг поразили полиантолога соответствием с окружающей природой. Никитин впервые почувствовал, что Мириам дитя своей страны. От неё вела с спокойной твёрдостью, скрытой под маской внешней покорности. Никитин застыл на месте, боясь потревожить Мириам. Страна палящего мёртвого простора, где ничего не даётся сразу. Только упорный труд многих поколений приносит победу над жестокой природой. Ити на пролом страстным порыви нельзя. Этот путь не приведёт здесь к цели. «Нужно медленно, терпеливо и верно продвигаться вперед, быть всегда наготове для борьбы с новыми и новыми трудностями, подавляя волей, свойственную каждому человеку, жажду чудесного внезапного счастья». Девушка, почувствовав взгляд Никитина, оглянулась, вскочила и пошла к нему навстречу. Мириам пытливо заглянула в глаза молодого ученого. «Что с вами, Сергей Павлович?» Как всегда медленно произнесла она. Учёный уловил неподдельную заботу в её тоне. В безотчётной потребности быть откровенным с ней, он рассказал Мириам о крахе ожидающих экспедиций. Девушка молчала, и только когда они возвращались обратно у самого лагеря, смущённо сказала, как будто сама себе: "Я слыхала, что в прошлом году при работах над Дёрдкыри удалось увеличить дебит источников". Мириам сделала паузу. С помощью динамита. Вот если бы у нас был, чёрт возьми, ведь аманал у нас есть, вскричал Никитин. Подорвать место выхода родника это не всегда помогает, но иногда получается. Совсем упустил из виду. Попробуем сейчас же, повеселел полеантолог, у быстрее шаги. Рискнём на самый большой заряд. Громовой удар взрыва Потряс мёртвой горы. Высокий столб пыли взвился над родником, и несколькими секундами позже что-то со страшным грохотом обрушилось в горах. Все участники экспедиции бросились к роднику и стали молча разбирать завал породы, снова раскапывая выход ключа. Ещё тише стало в лагере. Когда Никитин и Мириам начали замерять приток воды, начальник экспедиции вдруг выпрямился. "Спасибо, Мириам". Он схватил руку девушки и крепко пожал. "Качай, Мириам!" раздался дружный крик. Девушка стрелой помчалась искать спасения за спиной старшего шофёра. Тот, расправив могучие плечи, грозно заявил: "Не дам «Как ваши дела с асфальтом, Мириам?» – весело спросил Никитин. «Здесь очень интересное месторождение, Сергей Павлович. Это не асфальт, а какая-то особенная, очень твердая смола. Покажите мне ее завтра, хорошо? А сейчас советую познакомиться и с нашими успехами». На равнине повсюду виднелись горки нарытой земли. Поднимался легкий дымок костра, на котором ручка варился жидкий столярный клей. Мартын Мартынович в одних трусах с загорелой до черноты усердно пропитывал клеем рыхлые кости. Ближе к центру равнины работало несколько человек. Большая площадка, расчищенной сверху породы, была обрыта глубокими канавками. Двое рабочих осторожно ковыряли рыхлый песчаник большими ножами. Разделяя окопанную глыбу на три части, Маруся заканчивала расчистку черепа, поливая шеллаком повреждённые участки. Никитин повёл Мириам к глыбе, и удивлённая девушка увидела на её поверхности распластавшийся скелет огромного ящера. Он лежал на боку, подвернув длинный хвост и скрестив тяжёлые задние лапы. На позвонках, рёбрах Даже на тупых копытцах всюду виднелись чётко написанные цифры. Череп чудовища, около 2 м в длины, на затылке переходил в огромный костяной воротник, усаженный тупыми шипами. Над глазами торчали два длинных, косо направленных вперёд рога. Третий рог сидел на носу, а морда оканчивалась клювом. Это трицератопс, трёхрогий травоядный динозавр. Хорошо вооружённый против хищников, пояснил Никитин. Скелет сохранился полностью, и мы его разделим на три части. Заделаем в крепкие рамы, палеонтолог указал на приготовленные бруси, зальём гипсом и увезём в виде тяжёлых монолитов, чтобы окончательно освободить от породы уже на месте, в лаборатории. Каковы же были хищники, если против них такое страшное вооружение? спросила Мириам. Хищники? was кликнул палеонтолог. Ну вот, например, и он выбрал из ящика плоский зуб с загнутой верхушкой и пильчатой нарезкой по обоим краям, около 15 см в длину. Это тираннозавр, владыка ящеров, ходивший на задних лапах из палин. Скоро переедем с раскопками к Саванн горам, продолжал учёный. Там Мартин Мартинович нашёл сразу три скелета панцирных динозавров с костяной бронёй, усаженной шипами. Настоящие танки, только без пушек, в отличие от современных танков, которые являются оружием нападения. Ведь травоядное животное может только пассивно защищаться. Оно прячется за бронёй или выставляет рога, не нападая само. Не доходя до восточного ущелья, Мириам свернула налево и повела Никитина вдоль подножья горы, меж разбросанных каменных глыб. Перед палеонтологом и его спутницей неожиданно встала плотная стена красновато-чёрных пород. Её просекал узкий проход, похожий на след от удара испалинского меча. По обе стороны этой каменистой щели вздышались две скалистые башни, высоко сверху, снабжённые нависающими над проходом выступами. Узкий проход был прямо как оружейный ствол. с гладкими, словно отполированными стенами. Пройдя по нему несколько десятков шагов, Миряма и Никитин попали в просторную долину, замкнутую со всех сторон крутыми утёсами. Противоположная проходу сторона изгибалась правильным полукругом. В самой середине которого выступал огромный куб очень твёрдого бурого песчаника. Под ножьекуба утопала в груде плоских По видимому, недавно обрушившихся глыб, а на скошенной поверхности блестело громадное чёрное зеркало. Палеонтолог в недоумении осматривался вокруг. Место рождения асфальта, тихо заговорила Мириам. Вернее, затвердевшей смолы здесь. Смола залегает ровными слоями в твёрдых железистых песчаниках, по всей вероятности отложенных ветром, нечто вроде древних дюн. Когда мы взорвали источник, Здесь обвалились скалы и открыли свежие пласты скопаемой смолы. Его гладкая поверхность ещё не повреждена выветриванием и блестит как зеркало. Когда, по вашему мнению, отлагались смола и песчаник? Быстро спросил палеонтолог. Примерно одновременно с костями динозавров, ответила Мириам. Все эти отложения накаплялись тут, в долинах этих древних гор и остались почти неприкосновенными. Никита одобрительно кивнул головой, и уселся на крупный хрустящий песок. Девушка устроилась напротив, в своей любимой позе, поджав под себя ноги. В закрытой со всех сторон долине почему-то было не очень жарко. Удивительная тишина стояла вокруг. Едва слышно, точно далекие хрустальные колокольчики звенели сухие травы, росшие на дне этого естественного горного зала. Никитин впервые в жизни увидел, услышал их шелестящий печальный зов и удивлённо посмотрел на Мириам. Девушка наклонила голову и приложила палец к губам. Вскоре в этот слабый, точно прозрачный звон вплелись такие же безмерно далёкие, редкие аккорды низкого тона, голоса кустарников, окаемлявших подножие кольца скал. Под эту едва различимую музыку молчаливые пустыни Никитин погрузился в глубокую задумчивость. Травы звели и звали заглянуть в глубину природы, говорили о том скрытом, что обычно проходило мимо нашего сознания, притуплённого укоренившимися привычками и лишь в редкие минуты жизни раскрывающегося с настоящей остротой. Никитин думал о том, что природа безмерно богаче всех наших представлений о ней, но познание её Никогда не даётся даром. В тесном общении, в постоянной борьбе с природой человек подходит вплотную к её скрытым тайнам. Но и тогда нужно, чтобы душа была ясной и чистой, подобно тонко настроенному музыкальному инструменту, и она отзовётся на звучание природы. Медленно поднял Никитин свой взгляд и увидел устремлённые прямо на него глаза Мириам. Полянтолок Неловко поднялся на ноги и голосом, показавшимся ему самому грубым, погасил нежные зовы трав. Пора идти, Мирям. Девушка безмолвно встала. Уходя, Никитин с удовольствием оглядел полную покоя долину. Что же вы раньше не говорили об этом хорошем месте? Укорил он девушку. Вы были поглощены своей работой, тихо ответила Мирям. Я перенесу лагерь к подножию каменных башен завтра же. Кстати, главные раскопки теперь будут совсем рядом. Уверенным щигальским ударом Мартин Мартинович вогнал последний гвоздь в длинный ящик. Конец, Сергей Павлович, весело воскликнул Латыш и вытер потное лицо. Конец, откликнулся Никитин. Завтра отдых и сборы, вечером в путь домой. Больше задерживаться нам нельзя. Сергей Павлович. Простительно вмешалась Маруся. Вы давно уже обещали рассказать про этих. Девушка показала на лежащие повсюду ящики. Заверей, да всё некогда было. Что бы сегодня? Ещё 3 часа только. Хорошо. После обеда пойдём в ту долинку, там побеседуем, согласился начальник экспедиции. Все 14 человек сотрудников внимательно слушали своего начальника. Никитин говорил: "Хорошо, с подъёмом. Он рассказал, как ещё в древней эпохе развития наземной жизни медленно, в миллионах поколений совершенствовался организм животного. Как появлялись подчас причудливые, странные формы четвероногих земноводных и присмакающихся. Как в борьбе за существование, в преодолении влияния окружающих условий постепенно отмирали всё менее совершенные, менее жизнедеятельные виды. Жестокая гребёнка естественного отбора прочёсывала поток поколений во времени, отметая всё слабое и непригодное. К началу мезозойской эры, около 150 миллионов лет назад, на древних материках повсюду расселялись присмыкающиеся, и одновременно от них же возникли наиболее совершенные из всех животных, млекопитающие, развивавшиеся в трудных условиях конца палеозойской эры. Но вскоре Сравнительно резкий и сухой климат повсюду сменился влажным и жарким. Обильная пышная растительность покрыла сушу. Эти условия существования были более лёгкими, более благоприятными. И вот по всей земле распространились огромные присмакающиеся. Они завоевали сушу, море и воздух, достигли небывалой величины и численности. Гигантские травоядные Для своей защиты от хищников имели чудовищные рога или броню из костяных шипов и щитков. Другие, незащищённые бронёй, прятались в воде прибрежных морских лагун или озёр. Они достигали 25 метров в длины и 60 тонн веса. В воздухе реили летающие ящеры. Из всех летающих животных они имели наибольшее удлинение крыла и, следовательно, были лучшими летунами. Хищники ходили на задних ногах, опираясь на толстый хвост, и передние лапы превращались в слабые, почти ненужные придатки. Для нападения служила огромная голова с большими острыми зубами в пасти. Это были чудовищные треножники до 8 м высоты, безмозглые боевые машины страшной силы и беспощадной свирепости. В окружении спалинских ящеров жили древние мелкопитающие, маленькие зверьки, похожие на ежа или крысу, присмыкавшиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили эту прогрессивную группу животных. И с этой точки зрения, мезозой был эпохой мрачной реакции, длившейся около 100 миллионов лет и замедлившей прогресс животного мира. Но едва только начали вновь изменяться климатические условия, стала происходить смена растительности. Сразу же плохо пришлось громадным ящерам. Травоядные великаны требовали обильной, легко усваиваемой пищи. Изменение кормовой базы явилось катастрофой для травоядных и одновременно для гигантских хищников. Естественный баланс животного населения резко нарушился. Произошло Великое вымирание присмакающихся и бурный расцвет молекупитающих, которые стали хозяевами земли и в конце концов дали мыслящее существо человека. Представьте себе на миг бесконечную цепь поколений без единой мысли. Прошедших за эти сотни миллионов лет, закончил палеонтолог, всё невообразимое число жертв естественного отбора по слепому пути эволюции. Ученый умолк. Вдали, уже в посиневшем небе, раздался клёк от орла. Слушатели продолжали тихо сидеть, глядя на палеонтолога. Никитин задумчиво улыбнулся и снова заговорил. «Величие моей науки в необъятной перспективе времени. В этом отношении палеонтология сравнима разве только с астрономией. Но у палеонтологии есть одна слабая сторона — очень слабая, мучительная для стремящихся к глубокому познанию. Неполнота материала. Только очень малая часть ранее живших животных сохраняется в пластах земной коры и сохраняется лишь в виде неполных остатков. Возьмём наши раскопки. Мы добыли только кости. Правда, по этим костям мы можем установить полный облик животных, но только в известных пределах. Хуже всего то, что мы никогда не сможем узнать в подробностях внутреннее строение животного, полностью представить его живым. Тем самым мы никогда не сможем проверить точность наших представлений, установить ошибки. Физические законы незыблемы. Сила человеческого разума и заключается в том, чтобы прямо взглянуть им в лицо, не обольщаясь сказками. Глубокая тоска зазвучала в голосе Никитина, передавая слушателям. Палеонтолог резко встал. Ничего. Для нас, неискушённых в науке, остаётся вольная и могучая фантазия писателей. Не стеснённые узостью точных фактов, они ярко и убедительно воскрешают исчезнувший животный мир. Советую вам почитать Затерянный мир Конан-Дойля и Борьбу за огонь Рони Старшего. Это мой любимый писатель, который даже на палеонтолога может действовать силой своего воображения, прекрасным описанием древней жизни, удачно схваченной тенью минувшего. Полянтолуку, влёгшись, начал цитировать. Вместе с исгустившимися сумерками упала смутная тень минувшего, и по степи весь красный катился зловещий поток. Лёгкий вскрик Маруси заставил учёного прервать цитату и обернуться. В следующее мгновение дыхание его остановилось, и он замер потрясенный. Над отливающей синей плитой ископаемой смолы встал откуда-то из-за ее черной глубины гигантский зелено-серый призрак. Громадный динозавр замер неподвижно в воздухе над верхним краем обрыва вздыбившись на 10 метров над головами остолбеневших людей чудовище высоко несло свою горбаносую голову большие глаза тускло и мрачно смотрели куда-то в даль безгубая широкая пасть обнажала длинный ряд загнутых назад зубов спина животного слегка согнутая круто спадала на невероятно мощный хвост подпиравший динозавра сзади. Огромные задние лапы, согнутые в суставах, не уступали в мощности хвосту, подобные двум колоннам трехпалые с широко расставленными пальцами, вооруженными кривыми исполинскими когтями. И почти под самой шеей, на наклонно нависшей над землей передней части туловища, нелепо и беспомощно торчали две тонкие, Кактистые передние лапки, такие крошечные по сравнению с гигантским туловищем и головой. Сквозь призрак просвечивали чёрные утёсы гор, и в то же время можно было различить малейшую подробность тела животного. Изспещрённая мелкими костными бляшками спина чудовища, его шероховатая кожа, местами обвисшая толстыми складками, странный вырост на горле, выпуклости из палинских мышц, даже широкие фиолетовые полосы вдоль боков. Всё это придавало видению изумительную реальность. И неудивительно, что 15 человек стояли онемевшие и зачарованные, пожирая глазами гигантскую тень, реальную и призрачную в одно и то же время. Прошло несколько минут. В неуловимом повороте солнечных лучей видение неподвижного динозавра растаяло и угасло. Перед людьми не было ничего, кроме черного зеркала, потерявшего синий отлив и отблескивающего медью. Громкий вздох вырвался одновременно у всех. Никитин облизнул пересохшие губы. Долгое время никто не мог в состоянии произнести хотя бы слово. Невероятное появление призрака чудовища разрушило все установленные образованием и жизненным опытом представления. Каждый чувствовал, что в его жизнь ворвалось неожиданно нечто совсем необычайное. Больше всех потрясён был сам Никитин. Учёный, привыкший анализировать и объяснять загадки природы, но сейчас никакое разумное объяснение пришедшего не приходило ему в голову. Все терялись в догадках. Лагерь шумел до последней ночи, пока наконец Никитин не успокоил страсти заявлением, что в этой стране миражей нет ничего удивительного. Увидеть мираж чудовищно выскопаемо. Этот призрак по определению Никитина никем иным, как тираннозавром не мог быть. Гудели проверяемые перед дальней дорогой моторы. Глубоватый дымок встался над коричнеу мегальками равнины. Никитин взглянул на часы и поспешно направился к узкой щели в скалах. Чёрное зеркало взглянуло на него глубоко и бесстрастно. В прежней тишины не было в этом месте покоя. Из-за скалистых стен нёсся шум моторов. Неясное ощущение чего-то оборвавшегося, утраченного охватило Никитина. Он ожидал появления вчерашнего призрака, но призрак не появлялся. Должно быть, Никитин не точно заметил время его появления и опоздал. Сожалея об упущении и сам удивляясь силе своего огорчения, Никитин долго стоял перед грудой камней, образовавших пьедестал зеркала. Позади него раздался хруст песка. Мириам быстро подошла к нему. "Мартин Мартинович, говорит, можно ехать. Я вызвала сбегать за вами". "Захотелось ещё раз взглянуть", отрывисто и быстро проговорила запыхавшаяся девушка. "Сейчас иду", нерешительно отозвался палеонтолог, помолчал и добавил: Подождите, Мириам. Девушка послушно приблизилась и стала так же, как и он, всматриваться в чёрное зеркало. Что вы будете делать, когда вернётесь, Мириам? Вдруг спросил Никитин. Работать? Учиться? Коротко ответила девушка. А вы тоже работать над этими динозаврами и думать? Учёный запнулся и неожиданно резко закончил. А вас? Мириам опустила голову. Ничего не ответив, если бы я была на вашем месте, я бы все силы отдала на решение загадки с призраком динозавра. Ведь это не просто мираж, заговорила она через минуту. Я и сам знаю, что не мираж, невольно воскликнул Никитин. Но ведь я только полеантолог. Если бы я был физиком, Никитин оборвал разговор с неясной досадой на самого себя. И подошёл ближе к пласту удивительной окаменевшей смолы. Он долго вглядывался в его чёрную безответную глубину, и почти нестерпимое дикое желание нарастало в его душе. На секунду раскрылось непроницаемое, недоступное человеку завеса времени. Из всего огромного числа людей только ему, его спутником, было дано заглянуть в прошлое, и из них Только он, достаточно вооружён знаниями, опытом научной работы. Мириам права. Никитина охватило властное стремление раскрыть тайну природы. Внезапно Никитин сообразил, что видит какие-то серебристые тени, всплывающие из чёрной глубины. Полянтолог стал вглядываться уже осмысленно, напрягая зрение и внимание. Разрозненные части Быстро сложились в неясное, но цельное изображение. Оно было подобно плохо проявленному снимку огромных размеров. В центре проступала перевёрнутая фигура вчерашнего тираннозавра, однако сильно уменьшенная. Слева виднелась группа огромных деревьев, а позади и внизу совсем смутно угадывались вершины каких-то скал. Достав записную книжку, Никитин накликнул Мириам и стал зарисовывать новое призрачное видение. Оба жадно вглядывались в серебристо-серые тени, но изображение не становилось яснее. Скоро перед уставшими от напряжения глазами поплыли световые пятна, и снова глубокое черное зеркало стало слепой и беспредметной. С усилием Никитин заставил себя уйти из загадочного места. Он осознавал, что следовало бы остаться ещё на несколько дней для наблюдения за зеркалом. По редкому капризу судьбы ему довелось встретиться с невероятным и из ряда вон выходящим явлением. Очень скоро, может быть, через несколько дней, солнце и ветер разрушат гладкую поверхность слоя смолы, и навсегда исчезнет загадка, так непонятая им. Дол кучёнова. Да что долг? Весь смысл существования не упустить случайно открывшееся ему, передать всем людям. И вопреки всему, придётся оставить чудесное око в прошлое, у далёких, труднодоступных гор. У него больше нет времени. Оттягивать отъезд опасно, и без того для полноты раскопок Экспедиция работала до последнего дня. Впереди трудный обратный путь с перегруженными машинами. Рисковать из-за полубредового, необъяснимого явления человеческими жизнями, доверенными ему, нет, нельзя. Никитин быстро, почти бегом, вернулся к машинам. Подойдя к молнии, он еще раз оглянулся на Мириам. Мириам. Она неподвижно стояла у истребителя, повернувшись к входу в ущелье. Это было последним впечатлением палеонтолога, которое он увозил с собой, покидая это загадочное место. "Поехали!" громко крикнул он и захлопнув дверцу кабины, стал смотреть, как засверкали, убегая под крыльями машины, искры гипса в долине костей. Иван Ефремов. 10 минувшего. Часть вторая. Холодный пасмурный свет быстро мерк в свинцовом небе. Сквозь двойные рамы виднелась чёрная обледенелая крыша с большими пятнами снега. Выходивший из трубы дым срывался резкими порывами ветра. Никитин отодвинул книгу и выпрямился в кресле, охваченный глухой тоской. Упрямый разум учёного не хотел сдаваться, но где-то внутри уже зрело горькое сознание бессилия. С грустью вспоминал Никитин, что только безупречная репутация спасла его от явных насмешек и даже подозрений в ненормальности. Помощь, за которую он обратился к физикам, Вылилось в шутливое недоумение, мало ли в конце концов какие бывают обманы зрения, миражи, галлюцинации, и ставя себя на их место, Никитин не мог осудить ученых. Еще там, в горах, у кладбища динозавров, Никитин понял, что гладкая поверхность черной смолы хранила в себе что-то вроде фотографического снимка, непонятным образом отразившегося в воздухе. Но как мог получиться снимок без брома серебряных пластинок, без проявления и фиксирования? И главное, обычный рассеянный свет не создаёт никакого изображения. Нужна камера-обскура, то есть тёмная камера с узкой щелью или отверстием, проходя через которое световые лучи дают перевёрнутую картину того, что находится в фокусе. И теран на завро в глубине чёрного зеркала казался перевёрнутым. Но, чтобы разгадать эту тайну, нужен был необычайный порыв, страстное напряжение ума и воли, слившихся в достижении единственной цели. Нужно было вдохновение, но вдохновение здесь, в размеренном привычном существовании, не приходило. Более того, все дальше отодвигалось случившееся там, за четыре тысячи километров отсюда, за степью и буграми Знойных песков. Разве можно рассказать кому-нибудь? Разве можно самому верить в призрачные видения страны миражей здесь, в бледном и трезвом свете холодного зимнего вечера? И Мириам. Разве не ушла Мириам из его жизни? Не стала таким же исчезнувшим миражом? Никитин закрыл глаза. Миг, и исчезло потемневшее окно, снег и холод. Перед мыслям взором Никитина возникали одна за другой картины: слепящие яркие белые стены, тёмная, пронизанная горячим золотом зелень листвы, журчащие орыки, медные клубы пыли. Снова шли, покачиваясь в машине под мирный гул моторов в дрожащем жарком воздухе, прорезая голубые цепи причудливых миражей. Сквозь дымку фантасмагорического, ускользающего мира, повисшего над беспредельной сожженной равниной, все ярче выступал такой знакомый облик далекой Мириам. Палеонтолог вскочил, громыхнул креслом. «Как я не понял этого сразу! Почему не сказал ей тогда?» — думал он, шагая по комнате. «Но ведь можно и сейчас поехать, написать». Никитин заволновался... К сердцу подступало что-то властное, требовавшее немедленного решения. Он поедет к ней, скажет всё, теперь же. Никитин неуклюже взмахнул рукой и задел позвонок динозавра, лежавший недалеко от края стола. Тяжёлая кость с грохотом упала на пол, разбилась на несколько кусков. Учёный опомнился и бросился подбирать рассыпавшиеся осколки. Ему стало стыдно, точно его сокровенные грёзы подглядел кто-то другой. Никитин торопливо оглянулся, и окружающее его опять неумолимо заполнило душу. Это его мир, спокойный, простой и светлый, хотя временами может быть и слишком узкий. Высокий шкаф со стеклянными дверцами хранит на своих полках ещё много неизученных сокровищ. остатков древней жизни. И кроме всего этого, великая загадка тени минувшего. Разве это мало для него? Не поворотливо тяжелодума, вечно опаздывающего, как говорил его учитель. Вот и Смириам. Он опоздал. Безнадёжно опоздал сказать ей там, в горах Аркарлы, в долине звенящих трав. А сейчас, чтобы завоевать Мириам, Ему нужно все свои помыслы, все силы отдать этому. Как раз тогда, когда так много времени и энергии требует от него разгадка тени минувшего. Разве он сумеет? Разве его хватит на все? Да и почему он так уверен, что Мириам готова полюбить его? А если она любит другого?» Никитин внезапно успокоился и снова сел в кресло. Человеческий ум не мог опустить свои мощные крылья перед непостижимым. Призрак динозавра должен иметь какое-то объяснение. Это непреклонность перед самыми трудными задачами, протест против слепой веры и есть самая замечательная черта человеческого ума. И всё же, думы Никитина невольно возвращались к экспедиции в пустыню. Он припоминал всё до мелочей, особенно последние дни перед возвращением в Москву. Цепкая память натуралиста неожиданно оказала ему большую услугу. Никитин вспомнил, как он в день отъезда из белого города ожидал машину в гостинице. Он растянулся на широком диване. Окно комнаты выходило на улицу, залитую могучим южным солнцем. Ставни были закрыты, По бамраком комнаты из щели между ставнями вонзался прямой и слабый световой луч. На стене против окна промелькнули какие-то тени. Невольно проследив их движение, Никитин вдруг увидел ясное перевёрнутое изображение противоположной стороны улицы. Совершенно чётко вырисовывались голые ветви тополей, приземистый дом с новой крышей. Решётка железных ворот. Вот быстро прошёл человек, вскидывая полами халата, смешной, маленький, перевёрнутый вверх ногами. Подобно свежему ветру в голове Никитина пронеслось быстрое соображение. Маленькая, замкнутая, затенённая нависшими скалами впадина в горах Архарлы. Узкой щель проход на просторную равнину. И точно напротив неё смоляное зеркало. Так ведь это, ведь это огромная естественная камера, фокус которой можно вычислить. Теперь для него ясно, как могло получиться изображение, но главное всё ещё непонятно. Как же запечатлелся снимок? Как могла сохраниться в тысячах веков мимолётная игра света и теней? Фотография не дала пока никакого ответа. А, стой. Никитин вскочил и зашагал по комнате. Изображение было цветным. Нужно тщательно посмотреть теорию цветной фотографии. Весь следующий день Никитин, забыв обо всём на свете, изучал толстую книгу по цветной фотографии. Он уже успел ознакомиться с теорией цветов и анализом человеческого зрения. И теперь, просматривая последний раздел «Особые способы цветной фотографии», внезапно наткнулся на письмо Ниепса к Даггеру, написанное еще в 30-х годах прошлого столетия. Причем оказалось, что лакировка, асфальтовая смола, пластинки изменялась под действием света, что давало в проходящем свете нечто подобное изображению на диапозитиве, и все цветные оттенки можно было видеть очень отчетливо», – писал Ниепс. Никитин вдруг вскрикнул и, стиснув виски, как будто сдерживая разбегающиеся мысли, стал читать дальше. «Когда полученное изображение рассматривалось под определенным углом в падающем свете, то можно было видеть очень красивый и интересный эффект. Явление это следовало бы поставить в связь с ньютоновским явлением цветных колец». Возможно, что какая-либо часть спектра действует на смолу, создавая тончайшие различия в толщине слоёв. Дорогоценная нить объяснения призрака динозавра потянулась через страницы. Вначале тонкая и хрупкая, она постепенно становилась всё крепче и надёжней. Никитин узнал что под воздействием стоячих световых волн изменяется структура гладкой поверхности фотографических пластинок, что эти стоячие волны создают определенные цветовые отпечатки, не зависящие от обычного черного изображения, получаемого в результате химического воздействия света на бромистое серебро в фотопластинке. Эти отпечатки сложных отражений световых волн, совершенно невидимые даже при сильных увеличениях, отличается только одной способностью избирательно изображать свет только определённого цвета при освещении изображения под одним строго определённым углом сумма этих отпечатков и даёт великолепное изображение в естественных цветах значит в природе существует непосредственное воздействие света на некоторые материалы достаточное для получения изображений и без помощи разлагаемых светом соединений серебра. Именно это и было той зацепкой, которой так не хватало ученому. Никитин ускорил шаги. С потаивших крыш падали редкие капли. Ученый, волнуясь, спешил в институт. Три месяца работы не прошли даром. Он знал, что и где искать, и теперь помощь оптиков, физиков и фотографов далеко продвинула решение задачи. И вот сегодня он впервые решается выступить перед ученым миром. Тема доклада и имя Никитина собрали значительную аудиторию. Палеонтолог рассказал о невероятном случае с призраком тираннозавра и сейчас же заметил веселое оживление собравшихся тираннозавров. Никитин нахмурился, но продолжал неторопливо и четко. Этот свежевскрытый слой ископаемой смолы, оказывается, хранил в себе световые отпечатки, снимок одного момента существования природы мелового периода. Солнечные лучи, отражаясь от этого черного зеркала под определенным углом, отбросили вроде проекционного фонаря на какие-то создающие мираж струи воздуха гигантский призрачный облик живого динозавра, уже не в перевёрнутом виде. Получилось своеобразное слияние отражённого изображения с миражом, увеличившее размеры светового отпечатка. Без сомнения, выдержка, нужная для получения светового отпечатка в смоле, была велика. Но возможно, сила солнечного освещения в те времена в районах с тропическим климатом была несколько больше. А может быть, и динозавры могли целыми часами стоять неподвижно. Современные крупные присмыкающиеся крокодилы, черепахи, змеи, большие ящерицы по несколько часов остаются неподвижными, не меняя положения. Их нельзя сравнивать с бурляще энергиями млекопитающими. Поэтому при условии большой выдержки вполне возможны снимки живых ящеров, что и доказала в виденом мной динозавром. Я рассчитал место, с которого был запечатлён снимок. Учёный показал на большой план местности приколотый к доске. Оно в 39 м от подножия каменных башен. Полученный благодаря сильному освещению или особенному расположению блоков или ещё каким-либо другим условиям, снимок очевидно был немедленно закрыт натёками последующих слоёв асфальтовой смолы и таким образом сохранён от уничтожения сотрясений от взрыва. Отделила все верхние слои, вскрыв непосредственно асфальтовый снимок. Никитин помолчал, стараясь преодолеть охватившее его волнение. В конце концов, продолжил он: "Важно не это чудесное происшествие, не то, что несколько человек впервые в мире увидели живой облик ископаемого животного. Величайшее значение только что доложенного вам наблюдение" заключается в реальном существовании световых отпечатков древних эпох, запечатлённых в горных породах и сохраняющихся десятки, может быть, сотни миллионов лет. Это реальные тени минувшего из таких глубин времени, которых мы даже не можем охватить своим разумом. Мы не подозревали об их существовании. Никому и в голову не приходило, что природа может фотографировать саму её себя. Поэтому мы и не искали этих световых отпечатков. Конечно, снимки минувшего требуют такого количества совпадений различных условий, что могут получиться и сохраниться только в невероятно редких случаях. Но ведь за огромное количество прошедшего времени и число таких случаев может быть очень большим. К примеру, каждый случай сохранения ископаемых костей тоже требует очень редких совпадений, тем не менее Мы знаем уже очень много вымерших животных, и их число возрастает чрезвычайно быстро. По мере развития палеонтологических исследований световые отпечатки, снимки минувшего могут образовываться и сохраниться не только на асфальтовых смолах. Без сомнения, мы можем искать их в некоторых распространённых веществах горных пород, в солях оксии и закиси железа, марганца и других металлов. Давно известно фотографирование методом выцветания путем разрушения светом какой-нибудь нестойкой к нему краски и получения таким образом дополнительного цвета. Где искать их, эти картины прошлого? В тех отложениях горных пород, где мы можем предполагать очень быстрое наслоение на открытом воздухе или в очень мелкой воде, вскрывая без повреждения поверхность напластований и улавливая световые отражения какими-нибудь приборами, облегчающими восприятие световых отпечатков. Мы должны научиться понимать эти следы световых волн минувших времён. Наконец, мы вправе предположить, что природа фотографировала своё минувшее не только с помощью света. Вспомните ещё не объяснённой наукой до конца снимки окружающего, которые оставляет изредка молния на деревянных досках, стекле, коже поражённых ею людей. Можно представить себе запечатление изображений с помощью электрических разрядов, невидимых излучений, вроде радио. Отдайте себе только ясный отчёт в том, что вы ищете, и вы будете знать, где искать, и найдёте. Никитин закончил доклад. Последующие выступления были полны скептицизма. Особенно горячился один известный геолог, который с присущим ему красноречием охарактеризовал выступления Никитина как увлекательную, но с научной точки зрения гроша медного не стоящую полеофантазию. Но все нападки не задели учёного. У него давно уже окрепло твёрдое решение. Металлические удары глухо разносились по огромному залу. Никитин остановился у входа в двух стоящих друг против друга витринах Приземистые ящеры скалили чёрные зубы. За витринами пол был завален брусиями, железными трубами, болтами и инструментами. Посредине, на скрещённых досках, поднимались вверх две вертикальные стойки главные устои большого скелета динозавра. К задней стойке уже крепились сложные изогнутые железные полосы. Два препарата осторожно прикрепляли к ним Громадные кости задних лап чудовища. Никитин скользнул взглядом по плавному изгибу трубы, обрамлявшей каркас сверху и щетинившейся медными хомутиками. Здесь будут установлены все 83 позвонка динозавра по контуру хищной изогнутой спины. У передней стойки Мартин Мартинович с большим газовым ключом балансировал на шаткой стремянке. Другой препаратор Мрачный и худой в холщевом халате карабкался по противоположенной стороне лестницы с длинной трубой в руках. Так не пойдёт, крикнул палеонтолог. Осторожней, не ленитесь передвинуть леса. Да ну, что тут ко не телется, Сергей Павлович? весело ответил сверху латыш. Мы да не сумеем, старая школа. Никитину улыбнувшись, пожал плечами. Мрачный препаратор вставил нарезку трубы в верхний тройник. котором заканчивалась стойка. Мартин Мартинович энергично повернул её ключом. Труба, опора массивной шеи, повернулась и повлекла за собой мрачного препарата. Они и Латыш столкнулись грудь с грудью на маленькой верхней площадке стремянки и рухнули в разные стороны. Грохот упавшей трубы заглушил звон стекла и испуганный крик Мартын Мартынович поднялся, смущенно потирая свежую шишку на лысой голове. «Падать это тоже, старая школа?» – спросил палеонтолог. «А как же ж?» – подхватил находчивый латыш. «Другие бы покалечились, а у нас пустяк, одно стекло и то не зеркальное. Леса-то придется передвинуть, не ладно же». Как ни в чем не бывало, закончил Мартын Мартынович. Никитин надел халат и присоединился к рабочим. Наиболее медленной частью работы, предварительная сборка скелета и изготовление железного каркаса, была уже пройденным этапом. Теперь каркас был готов. Осталось собрать его и прикрепить на уже припаянных и привинченных к нему упорах, хомутиках и болтах тяжёлые кости, тоже результат многомесячного труда. Препараторы освободили их от породы, склеили все мельчайшие отбитые и рассыпавшиеся части, заменили гипсом и деревом недостающие куски. Каркас был приложен удачно, исправления в ходе монтировки скелета оказались незначительными. Ученые и препараторы работали с энтузиазмом, задерживаясь до последней ночи. Всем хотелось скорее восстановить в живой и грозной позе вымершее чудовище. Через неделю работа была закончена. Скелет тираннозавра поднялся во весь рост. Задние лапы, похожие на ноги гигантской хищной птицы, застыли в полушаге. Длинный выпрямленный хвост волочился далеко позади. Громадный ажурный череп был поднят на высоту пяти с половиной метров от пола. Полураскрытая пасть напоминала согнутую под острым углом пилу с редкими зубьями. Скелет стоял на низкой дубовой платформе, сверкающей чёрной полированной поверхностью, подобно крышке рояля. Косые лучи вечернего солнца проникали через высокие сводчатые окна, играя красными отблесками на зеркальных стёклах витрин и утопая в черноте полированных постаментов. Никитин стоял, облокатившись на витрину, и придирчиво оглядывал в последний раз скелет. Стараясь найти какую-нибудь незамеченную ранее погрешность против строгих законов анатомии. Нет, пожалуй, всё достаточно верно. Огромный динозавр, извлечённый из кладбища чудовищ в пустыне, теперь стоит доступный тысячам посетителей музея. И уже изготавливаются каркасы для других скелетов рогатых и панцирных динозавров. Великолепный результат экспедиции. Блеск солнца на живой крышке пастомента живо напомнил геологу смоляное зеркало в горах Архарлы. Да, конечно. Скелет поставленным в той же позе, в какой неизгладимо врезался в память призрак живого тираннозавра. И эта поза производит впечатление полной естественности, чего нельзя сказать про монтировки других музеев. Если бы мои уважаемые коллеги знали, чем я руководствовался, усмехнулся про себя Никитин. Впрочем, победители не судят. И снова мысли учёного, подобно стрелке компаса, повернулись к разгаданной тени минувшего. Призрак перестал быть загадкой. Явление стало ясно учёному, и исчезла и страстная напряжённость мысли. Возмущение разом уступило перед непостижимой тайной природы. Ход размышлений стал спокоен, холоден и глубок. Учёный хорошо понимал, что до тех пор, пока он не докажет миру действительное существование световых отпечатков прошлого, ему придётся работать одному. У него по всей вероятности не будет ни специальных средств, ни лишнего времени. Всё ему придётся делать попутно. со своей основной работой. Огромная, непосильная задача. И сама геология против него. В процессах, созидающих осадочные горные породы, то есть и наслоения, которые могут воспринимать световые отпечатки, чрезвычайно редки случаи быстрого отложения одного слоя за другим, тем более на поверхности, а не в глубинах озер и морей. Нужно отыскать наслоение отложенные со скоростью достаточной для того, чтобы избежать последующего воздействия света. И это должно совпасть с условиями хотя бы отдалённо подобными камере обскура, чтобы на поверхность слоя упал не просто рассеянный свет, а световое изображение. А сколько уже полученных снимков может погибнуть в дальнейшем при уплотнении, перекристаллизации или других химических изменений осадочных пород. Какие шансы найти в бесконечно большом числе напластований именно ту поверхность, которая одна из миллионов ей подобных сохранила снимок минувшего? Неужели глубины времён навсегда останутся безответными и недостижимыми для нас? Нет. Именно эта бесконечная, бездонная глубина прошлого должна помочь нам. Нужна редчайшая случайность, та, которая может быть раз в 1000 лет, и нет никаких шансов натолкнуться именно на неё. Но если этих тысячелетий прошли миллионы, то миллион случайностей это уже доступное для наблюдения число. И оно во много раз увеличивается ещё тем, что поверхность земли огромна. Территория нашей родины Это сотни миллионов квадратных километров, сложенных разными горными породами, образовавшимися в самых различных условиях. Имея дело с большими числами, нужно отказаться от туских, рождённых житейским опытом представлений. В поисках минувшего моя родина за меня, думал учёный. Где же ещё обнаружить новые снимки прошлого, как не на её необозримых просторах? Уверенность и стремление к новым поискам, новой борьбе снова возникли в душе Никитина. Прежде всего необходим аппарат, улавливающий отражённый от слоя породы свет. Может быть камера с очень светосильным и в то же время широкоугольным объективом. Очень важно правильно установить угол отражения. Может быть сделать вращающуюся призму. Никитин, не взглянув более на скелет динозавра, поспешил в свой кабинет. Нет, не сюда, товарищ профессор, бородатый колхозник с суровым лицом остановил шедшего в задумчивости Никитина. Тропинка эта верховая, а нам надо налево, во враг. А далеко ещё до красных обрывов, спросил один из помощников Никитина. Как спуститься с аврагом до реки? С километр. До берегам километра 4. И проводник деловито зашагал вперёд. Огромные толстые ели стеснили тропинку. В промежутках между серовато-зелёными стволами и косыми замшелыми нижними ветками глубоко внизу поблескивала река, как разбросанные осколки разбитого зеркала. Воздух был насыщен сладковатым запахом еловой смолы, более мягким и приторным, чем запах сосны. Авраг, заросший ольхой, походил на длинный крытый коридор, усыпанный толстым слоем побуревших старых листьев. Листья становились всё чернее и мокрее, под ними захлюпала вода, а враг кончился. Исследователи оказались на берегу быстрой холодной реки, узкое русло которой пролегало в высоких крутых берегах. Каждый поворот реки и тихое плёсы обозначались издале ярким блеском солнца. Быстряны были тусклые, и из-за этого казались хмурыми и холодными. Не вдалеке виднелись крутые обрывы тёмно-пурпурных глин, окаемлёнными сверху зелёными арками засохшей верхней кромки склона. Вскоре маленький отряд достиг обрывов, и учёные приступили к делу. В дюжинах лапах быстро замелькали лопаты и кирки. Глина крупными зёрнами шурша Катилось в реку словно дождь орехов. Осторожно подбивая к линию, обнаружили блестящую гладкую поверхность слоя глины. Пласт лежал под небольшим наклоном, и Никитину удалось соорудить помост и установить свой аппарат высоко над вскрытым слоем. Кончив своё дело, рабочие ушли, помощники отправились вверх по берегу с удочками, и Полянтолог остался один. Часы шли, Никитин дежурил у аппарата, изредка позволяя себе на 2-3 минуты закрыть усталые глаза. Ученый не волновался, почти совершенно уверенный в очередной неудаче. Неоднократно и в разных местах Никитин устанавливал свой прибор в томительном ожидании, вглядываясь в мертвую гладь камня. С каждым разом волнение и ожидание нового открытия слабели, угасала надежда, Но ученый упорно продолжал свои наблюдения во всех подходящих, по его мнению, местах. Так и теперь, почти без интереса, связанный лишь взятым на себя тяжелым долгом, Никитин наблюдал в аппарат свежевскрытый слой затвердевшей пурпурной глины. Солнце медленно изменяло углы освещения, могучие еле слабо качали своими верхушками, чуть слышно плескала река, в прибрежной осоке. И вдруг в однообразном ровном освещении появились редкие тёмные пятна. Стали реще, разбросались по всему вскрытому слою. Подбирая наклон отражения с помощью вращающейся призмы, Никитин добился наконец ясной видимости. Перед ним был очень светлый берег Необычайно прозрачного зелёного моря. Почти идеальная плоскость серебрина-белого песка неуловимо переходила в изумрудную воду. Длинные прямые гребешки маленьких волн, застыв в своём взлёте, прочерчив кристально ясную поверхность воды яркими синевато-зелёными полосами. На более далёком плане полосы дробились в треугольники Заострённые верхушки волн заворачивали вниз, показывая вспышки ослепительно белой, тоже серебряной пены. В чистейшей зелени воды даль казалась голубой. Чуствовалась дивная прозрачность воздуха и поразительная яркость света. Почти со страхом смотрел Никитин на этот кусочек несказанно светлого и ясного мира, осознавая, что гребешки волн Застыли в солнечных лучах, светивших более 400 миллионов лет назад, это был берег силурийского моря. Видение исчезло очень скоро с ничтожным поворотом солнца. Дневной свет, вызывая видение, сам же и гасил его, не давая возможности пустить в ход фотографический аппарат. Никитин остался ночевать тут же. под мостом. Только завтра в этот же час солнце снова могло вызвать к жизни призрачные тени. Но напрасно дрожал учёный от ночной сырости, отбивался от надоедливых комаров. Переменчивое северное лето. Пасмурное утро закончилось дождём. В промозглом тумане учёный с отчаянием следил, как струилась вода по гладкой поверхности глины, как струйки дождя, постепенно краснели и, как и наконец, снимок чудесного Силурийского моря превратился в липкую бурую грязь. Второй раз удалось Никитину увидеть тень минувшего только на миг, восхитившись прекрасным видением. Но все же, если поиски удались однажды, нужно пробовать снова и снова. Теперь Никитин решил попытаться поискать снимки прошлого на стенах пещер, этих естественных камерах-обскурах. Там снимок защищен от капризов погоды, от изменений солнечного освещения. А он, наученный горьким опытом, будет теперь готовить фотоаппарат заранее, перед наблюдением. Тогда минувшее не ускользнет. Нужно искать в неглубоких пещерах, где в известняковых натёках окажутся изменяющиеся от света вещества. Над густой масляной водой медленно полз редкий серый туман. Берега светились от иния, а круто спадавшие горные склоны угрюмы чернели, оттаив в лучах поднявшегося солнца. Тупой нос неуклюжего карбаза, закрытый просмоленным брезентом, был направлен на далекую отвесную скалистую кручу, вставшую поперек могучей реки. Широкая плеса Дышало пронизывающим холодом, струилось беззвучно и быстро. Из далека нёсся ракочащий тяжёлый рёв. Никитин стоял на осклизлых досках рулевого помоста, рядом с лоцманом, крепко державшимся за деревянные колышки, вбитые в бревно рулевого весла. На бортовых вёслах старожка наприглись гребцы. Лоцман потёр неуклюже рукавицей покрасневший нос. «То балактас ревет!» — хрипло сказал он, придвигаясь к Никитину. «Самый страшный поворот!» «А за поворотом?» — медленно спросил Никитин. Лоцман хмуро кивнул. «Там и есть пещера?» — спросил Никитин. «На левом берегу». «В заправду причалиться хотите?» — тревожно прохрепел Лоцман. «Да, другого выхода нет. Берегом по кручим не пройти», — твердо ответил ученый. Поверхность воды начала вспучиваться длинными и плоскими волнами. Карбас, тяжелый плоскодонный ящик с треугольным носом, стал медленно покачиваться и нырять. Под носом захлюпала вода. Рев приближался, нарастая и отдаваясь в высоких скалах. Казалось, самые камни грозно ревели, предупреждая пришельцев о неминуемой гибели. Лоцман подал команду, гребцы заворотили тяжёлыми вёслами. Карбос повернулся ныряя. Река входила в узкое ущелье, сдавившее её мощный простор. Гигантские утёсы, метров 400 высотой, надменно вздымались, сближаясь всё больше и больше. Русло реки напоминало широкий треугольник, вершина которого, вытягиваясь, исчезала в изгибе ущелья. У основания треугольника высокий пинистый вал обозначал одиночный большой камень, а за ним треугольник пересекался рядо мострых, похожих на чёрные клоки камней, окружённых нистово крутящейся водой. Ущелье вдали было заполнено острыми стоячими волнами. Точно целый табун вздыбленных белых коней протискивался в отвесные тёмные стены. Налево в каменную стену Вдавался широкий полукруглый залив, искривляя левую сторону треугольника, и туда яростно била главная струя реки, взметывая столбы сверкающих брызг. Никитин опустил бинокль и схватился за рулевое весло, помогая лоцману. Навстречу летел оглушительно шумя средний камень. Карбузу нужно было пройти не по сливу, а с опасной левой стороны – Иначе непреодолимая сила воды отбросит судно к гряде камней, и к пещерам можно будет попасть лишь в будущем году, а это значит никогда, потому что работы экспедиции были закончены, предстояло спешное возвращение. Бей пуще, пуще, зарал лоцман. Карбоз взлетел на гребень высокого вала, за камнем Вода падала в глухую тёмную яму. Карбос рухнул туда. Раздался тупой стук днища о камень. Рывок руля едва не сбросил Никитина и лоцмана с мостков, но оба крепко упёрлись в бревно и пересилили. Судно слегка повернулось и неслось теперь под тупым углом к берегу, отклоняясь к грозным каменным клыкам. Карбос, заливаемый водой и пеной, Очаянно дёргался, прыгая на высоких волнах. Греби! Греби! Надсаживался лоцман. Промокшие и вспотевшие гребцы, рабочие сотрудники экспедиции Никитина, изо всех сил рвали непослушные вёсла. Менее опытные со страхом ожидали крушения, взглядывая на упрямого начальника. Его лицо, обросшее тёмной бородой, казалось грозным. Никитин стоял широко расставив ноги над дрожащих мостках, мысленно измеряя и рассчитывая расстояние до белой пенной линии, границы отражённого обратного течения. Лоцман, закусив губу, смотрел туда же. Карбос замедлил ход, потом снова рванулся вперёд и бросился прямо в кипящую пену. Хотелось зажмурить глаза и сжаться в комочек. Секунда, и судно неминуемо разобьётся в щепо о скалы. Однако ход карбоза снова стал замедляться. С резким толчком судно остановилось и, подхваченное обратным течением, вошло в глубокую чёрную воду, тихо плескавшуюся у подножья гнейсовых уступов, круто спадавших в реку. Никитин не сдержал вздоха облегчения. В конце концов, Рискованное исследование пещер Балактаса вовсе не входило в задачи его экспедиции. И если бы в погоне за тенью минувшего случилось несчастье, но Карбус уже причалил, мягко откнувшись в скалу. Коллектор лехим прыжком соскочил на выступ скалы и закрепил за камень причальный канат. С благополучным прибытием, товарищ начальник, шутливо согнулся перед Никитиным лоцман. Лихо прошли, одобрительно отозвался учёный. По-русски верняком, отрубил лоцман. Крутые склоны поднимались над карбазом метров на полтораста. Выше склон образовал широкий уступ, длинную площадку, полукольцом огибавшую выступ берега. Над площадкой склон горы становился пологим. У его основания располагалось девять чёрных отверстий входы в пещеры весь склон, заросший высокими кудрявыми соснами, белел сухим оленьим мхом. Никитину и его помощникам без особого труда удалось поднять наверх всё нужное снаряжение. Весь остаток дня палеонтолог провёл в пещерах, пока не убедился, что был прав в своих предположениях. На плоской задней стене пещеры тонкие гладкие натёсы наслаивались последовательно. Порода была окрашена в густой жёлто-зелёный цвет. Никитин надеялся, что примеси солей железа и хрома, изменившись под действием света, могут сохранить в каком-либо слое цветовой отпечаток той эпохи, когда здесь были горячие ключи и ещё не потухла окончательно вулканическая деятельность. около 60 тысяч лет назад. Помощники ученого расчистили вход. Круглое отверстие отбрасывало свет на заднюю стену. Пещера и в самом деле была похожа на внутренность фотографического аппарата. С бесконечным терпением и тщательностью Никитин приступил к работе. Щищая слой за слоем, он освещал поверхность каждого слоя специально сконструированной им магнивой лампой. Учёный поворачивал то лампу, то призму, меняя угол освещения и отражения, но ни малейшего намёка на видение не проступало в стёклах прибора. Более 10 тонких слоёв уже было осмотрено и избито со стены. Оставалась очень тонкая корка на тёка. Никитин незаметно проработал всю ночь, но озлобленный неудачей Не чувствовал усталости, только ребило в глазах от яркого света. До да подходил к концу запас магниевой смеси. Неужели ещё одно потерянное лето? Сейчас, когда он достаточно вооружён для поимки теней прошлого. Одиннадцатый слой показался Никитину ещё более гладким, чем все прежние. Учёный снова зажёг магниевую лампу. Несколько поворотов шаровой головки, и в приборе проступило круглые смутные изображения. Серая неясная тень в правом углу походила на согнутую человеческую фигуру с какой-то косой линией за плечом. Налево смутные пятна очерчивали нечто округленное и непонятное. Никитин регулировал прибор, но видение не становилось яснее. Он понимал, что перед ним новый снимок минувшего, однако настолько неясный, что было бы затруднительно даже описать его, не только сфотографировать. Никитин всыпал новую порцию магниевой смеси, увеличив до предела свет лампы. «Да, это, без сомнения, человеческая фигура. Значит, все дело в силе освещения. Хотя магниевый свет и дает спектр, подобный солнечному». но силы его недостаточно. Только могучее солнце может дать жизнь им же порожденным теням. И чувствительность его аппарата недостаточно. Он слишком прост, этот копирующий фотокамеру прибор. Придется ждать, пока техника создаст чудо-осветитель. Перегревшаяся лампа вспыхнула в последний раз и погасла. В тьме пещеры Единственно выделялось круглое отверстие входа. Рассвет обычное спокойствие оставило учёного. В ярости он стукнул кулаком по ни в чём не повинному прибору. Никитин совсем разъярился. В пещере ему не хватало воздуха. Он бросился наружу и сильно стукнувшись головой о свод, упал на колени. Удар несколько вразумил учёного, но ярость, колокотавшая в нём, не угасла. Прищуренным глазом он оглядел нависающую над входом глыбу. Так, его лампа не годится. Но он увидит тень минувшего при солнечном свете. Он всегда имел при себе аманал, чтобы при случае быстро вскрыть нужные слои, взорвав лежащую на них породу. Полеонтолог деловито осмотрел склон над пещерой, заметил длинные вертикальные трещины, рассекавшие гнейсовые глыбы, обрушить этот каменный занавес, пустики. Учёный начал спускаться к берегу, где расположились на ночлег и его спутники, но передумал и вернулся в пещеру. Там он определил угол, под которым падал на поверхности звизкового слоя свет его лампы, и взял по компасу направление. Отлично. Солнце будет тут между 2 и 3 часами. Можно успеть выспаться как следует, а то глаза так устали, что и при солнце он ничего не увидит. Хорошо, что утро обещало погожий день. Как только рассеялась пыль от взрыва, Никитин стал поспешно устанавливать аппарат, балансируя на грудах каменных осколков. Гладкая зеленоватая стена, не повреждённая взрывом, влажно отблескивала в ярком дневном свете. Нет. Теперь он не будет наивен. Приготовленная кассета крепко зажата в руке. Едва мелькнёт в стекле прибора рождённое солнцем изображение, и он установит фокус. Сразу же кассета будет вставлена в аппарат. В результате удачного снимка будет доказано существование, более того, возможность сохранения и передачи тени минувшего. Решительный поворот в трудном пути. Дальше он пойдет уже не один. Что значит усилие одиночки, в сравнении с дружной работой многих людей, очень хорошо известно каждому, кто пытался проложить новые пути в науке или технике. Никитин посмотрел на часы, два часа двадцать три минуты, и прильнул к стеклу, вцепившись в поворотный винт призмы. Снова медленно потянулось время. Но сейчас ожидание было напряжённым. Учёный знал, что увидит минувшее. Медленно, очень медленно солнце изменяло своё положение на небе. Никитин забыл про всё окружающее. Вот свет коснулся плиты, порождая неясные отблески. Вот серая согнутая тень направо постепенно вырисовывалась чётким контуром человеческой фигуры. Касая линия обрисовала копьё. Вбрав голову в широкие плечи со вздутыми напряжёнными мускулами, человек уселся пригнувшись, выставил вперёд длинное копьё. Широкое изборождённое морщинами лицо было наполовину повёрнуто к Никитину, но глаза, устремлённые на синеющие вдали округлые, заросшие лесами горы, открывавшиеся за обрывом площадки. Никитин успел заметить густые всклокоченные волосы, обрамлявшие довольно высокий лоб, выдающиеся скулы, массивные челюсти. Учёному показалось, что на лице человека он прочёл тревожное и мучительное раздумье, словно тот в самом деле пытался заглянуть в будущее. Всё это Никитин рассмотрел за несколько мгновений. Несмотря на жгучий интерес к другим деталям картины, палеонтолог не мог разрешить себе дольше всматриваться в аппарат. Ему нужен был снимок. Никитин быстро вставил кассету и схватился за шибер, чтобы открыть пластину, но замер на месте, так и не сделав нужного движения. Блеск гладкой стены внезапно потух. Внезапно потемнело, и оглянувшись, Никитин увидел массивную длинную тучу, медленно наползавшую на солнце, а за ней, сомкнутыми рядами, оседая на вершины окрестных сопок, ползли из-за гор тяжкие свинцовые облака того же зловещего лилового оттенка, который предвещает сильный снегопад. С отчаянием в душе учёный осматривал небо. Если пойдёт снег, он больше ничего не увидит. Тончайшие отпечатки света неминуемо будут стерты. Затаив смутную надежду, Никитин покрыл аппарат плащом, поставив его на месте до следующего дня и апатично поплелся к палаткам. Нелепая случайность, новая неудача отравили сознание, обессилили тело. Спутники Никитина притихли и Глядя на подавленного, молча сидящего начальника, они переговаривались полуголоса, как у постели тяжелобольного. В скалах жалобно завыл ветер, закрутились крупные хлопья снега. Никитин налил себе спирту, выпил и приказал принести сверху аппарат. Не только погибла всякая надежда увидеть снова образ древнего человека. Больше нельзя было допускать ни одного лишнего часа задержки. Приходилось взять себя в руки. Запоздание могло привести к тому, что карбас попадёт в ледостав и застрянет в замёрзшей реке ниже порогов среди безлюдной тайги. На утро едва лиш на небе резко выступили вершины сопок, люди засветились, укладывая вещи. Речельный канат тихо плеснул, упав в воду. Карбос едва заметно продвигался к пенной границе главной струи. Вдруг, словно чудовищная мягкая лапа, подхватила судно. Карбос рванулся вперёд и понёсся в ущелье, где исчез, прыгая как щепка в рёве и пене острых волн. Настольная лампа с глубоким колпаком бросала круг света на заваленный книгами стол. В большом кабинете было полутемно. Никитин в напряжённом раздумье неподвижно сидел у стола. 3 года, как он не знает покоя. Прежняя работа кажется ему теперь такой спокойной и ясной, так манит снова отдаться ей целиком, а он не может. и разрывается между старым и новым, стараясь добросовестно выполнять свои прежние задачи, в то время как вся душа его в погоне за тенью минувшего. За эти 3 года ещё дважды минувшее было у него в руках. Дважды он видел то, что недону было никому увидеть. И он так же далёк от выполнения задачи, как в тот незабываемый момент в горах Аркарлы. И аппарат. Он не годится. Он слишком груб. Должно быть, он сделал ошибку в прошлом. Человек не может быть одинок. Никитин зажёг верхний свет и, щурясь, стал собирать разбросанные бумаги. Бросил взгляд на свой прибор, стоявший на отдельном столике, потёртый и исцарапанный в путешествиях. На секунду сравнил себя с ним. Горько улыбнулся и вышел. В музее было темно. Кабинет Никитина находился в конце огромного зала, заполненного витринами и скелетами вымерших животных. Выйдя из освещённой комнаты, Никитин как бы ослеп. Он знал проходы между витринами, но знал также, что в некоторых местах в проходе выступают рога и оскаленные пасти скелетов. стоящих на открытых платформах. В темноте легко было ушибиться или что ещё хуже, разбить хрупкие кости. Учёный остановился и стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Вот едва заметно заблестели стёкла витрин, но тёмные кости скелетов сливались с тёмным пространством зала, который казался пустым. Многолетней привычкой Никитин чувствовал незримое присутствие Мёртвое население музея. Странное впечатление овладело палеонтологом. Словно зал был наполнен призраками, ощущаемыми, но не видимыми. Никитин двинулся вперёд, ворча на несовершенство собственных глаз. Он знает всё, что здесь находится, знает, что где стоит, и ничего не видит. Не хоже тени минувшего. Скелеты существуют и в то же время исчезли. Для глаз слишком мало света. И вдруг Никитин остановился. Сравнение с тенью минувшего поразило его. Как он был наивен, надеясь только на свои глаза. Почему он упустил из виду, что тончайшие отпечатки световых волн могут в огромном большинстве случаев отражать лишь ничтожное количество света, количество, не воспринимаемое обычным зрением. Потому и искусственное освещение не могло вызвать вполне отчетливо запечатлевшей картины минувшего. А сколько, значит, пропущено более слабых отпечатков? Никитину стало стыдно. Он, ученый, действовал при создании своего прибора кустарно, по-дилетански. Он забыл про мощь современной техники, обладающей приборами, чувствующими эффективность. Самые ничтожные количества света, медленно переступая, двигался полянтолог под тёмным залом музея, и с каждым шагом крепло представление о новой конструкции его аппарата. Он обратится снова к физикам и техникам. Ему нужно получить восприятие отражённого от снимка света не непосредственно, а через комбинацию чувствительных фотоэлементов. перевести свет в электрический ток, усилить его и снова превратить в свет, уже видимый глазу. Затруднение предвидится в точной передаче цветов, но тут можно комбинировать. Можно дать усиление контуров, а цвет получится из непосредственного отражения. Никитин задел плечом витрину и шарахнулся в сторону. Да, тут есть над чем подумать. Но, кажется, ключ к решению вопроса найден. Если удастся создать такой аппарат, продолжал думать учёный. Мне ничего не страшно. На открытом воздухе я делаю навес, даю искусственный свет, а под землёю и говорить нечего. Тогда тень минувшего тут. Полянтолог сжал пальцы в кулак. С несколькими фотоэлементами я могу менять настройку аппарата, повышая или понижая чувствительность к различным лучам спектра. Весёлый молодой машинист придвинулся поближе к инженеру, провожавшему в шахту группу явно наземных людей. "Как их, Андрей Яковлевич?" с шёпотом спросил он. "С ветерком или с подпояской?" Машинист ворчительно подмигнул на пришедших. "Что ты, что ты?" ужаснулся инженер. "Это ведь знаменитый учёный". Он украдкой указал на замешкавшегося Никитина. И аппарат их повредишь. Посмей только, угрожающе закончил инженер. Никитин, надлечавший с сетонким слухом, расслышал весь этот короткий и непонятный для непосвящённых разговор и поспешил вмешаться. "Давайте и с ветерком, и с подпояской", громко обратился он к машинисту. "Ни мне, ни аппарату ничего не сделается. Люблю вспомнить старые времена, а моим ребятам полезно. Пусть привыкают". Смутившийся машинист Удивлённо посмотрел на учёного, потом широко улыбнулся и кивнул головой. К леть медленно начала спускаться и внезапно рухнула вниз, точно оборвался канат. Ноги отделились от пола, сердце, казалось, подступило к горлу, дыхание оборвалось. Падение к лети всё ускорялось, затем так же внезапно и резко замедлилось. Огромная тяжесть придавила людей к полу. Словно невидимые руки перетянули каждого широким, неумолимо стягивающим поясом. Это ощущение длилось не более секунды, и снова по полу ушёл из-под ног, тело стало невесомым, а замирающее сердце устремилось вверх. "Ох!" вскрикнул помощник Никитина, но клетка уже плавно замедляла свой спуск и остановилась на одном из наиболее глубоких горизонтов шахты. Что бы им пусто было, выругался помощник, стараясь удержать дрожь в коленях. Никитин задорно расхохотался, к негодованию своих перепуганных сотрудников. Полянтолог спускался в шахту с небывалой уверенностью в успехе. Причиной этой уверенности был изаново переконструированный аппарат и то, что здесь горняки обнаружили слой окаменевшей смолы, подобный чёрному зеркалу. впервые показавший ему призрак динозавра и и только что полученное письмо Никитино улыбнулся, перебирая в памяти не многие строки. Писала Мириам, не забывшая ни его, ни тени минувшего. Она писала, что через год ей удалось снова побывать на асфальтовом месторождении. Чёрное зеркало оказалось разрушенным, но ничто не могло разрушить впечатление от призрака динозавра. Глубоко запавшая в её душу, ей удалось заинтересовать тенью минувшего талантливого исследователя Коржаева. И теперь у них ведутся поиски слоёв, сохранивших отпечатки световых волн. Она не писала ему раньше, потому что это не было ему нужно. Тут Никитин почувствовал скрытый между строк упрёк, но она всё время следила за его работой и верила в то, что он доведёт дело до конца. А теперь Они нашли интересное наслоение и просят его приехать к ним. Никитин еще не успел осознать все значение для него письма Мириам. Слишком мало времени было у него для размышлений в последний день подготовки к исследованию. Только вернулась к нему легкость прежних молодых дней, и эта возвращенная молодость удивляла окружающих его людей. Из длинного старого штрека «Мириам». стянуло пощипывающее горло гарью. Тихо шелестел, всасываемый мощным вентилятором воздух. Никитин спешил приступить к исследованию сразу после отпалки заложенных по его указанию шпуров. Здесь, в старых выработках, в стороне от оживлённого движения электровозов, грохота вагонеток, мелькания фонарей, было пусто и тихо. Беспросветный подземный мрак плотно обняв идущих, сливался с безымянной чернотой угольных стен. Где-то, едва слышно, сочилась вода. Далеко в стороне мерно потрескивала крепь, предупреждая горняков о тяжелом давлении породы. Кто показал это замечательное место? В полголоса спросил Никитин, шедшего рядом помощника. Тот кивнул на маленького старика, замыкавшего шествие вместе с инженером. Он редкий горный мастер, знает каждый слой во всех заборах. Если бы не он, потребовались бы годы поисков в этих бесконечных выработках. Полеантолог посмотрел с немой благодарностью на старого горняка. Впереди забилела чистая колоннада новых крепёжных столбов. Уже по их числу можно было догадаться, что ход заканчивался обширной камерой. Действительно, чёрные стены разошлись открывая большое пустое пространство с высоким потолком. Помощники Никитина замешкались, протаскивая громоздкий аппарат между столбами. Инженер выступил вперед и высоко поднял сильный фонарь. Истерзанная взрывами толще углистых сланцев, окружила исследователей, грозя бесчисленными острыми выступами и отсвечивая сталью на гладких сколах. В самом начале камеры По обеим сторонам стояли чуть покачнувшиеся толстые рубчатые стволы. Вросшие одной стороной в массу угля, они выделялись лишь ромбическим узором коры. На расчищенной поверхности поля распластались словно громадные пауки могучие пни с разветвлёнными корнями. Корни вплались в по древней почве, служившей им опорой в бесконечно давно минувшие времена. Все пни были срезаны под один уровень уровень воды в затопленном каменноугольном лесу. В уцелевших больших стволах мрачно зияли большие дупла. Участок мёртвого, превращённого в уголь и известь леса подавлял глубокой древностью, как будто над головами людей висела не двухсотметровая толщина пород, а почти ощутимая глубина сотен миллионов лет, пронешедшихся на детьме стволами и пнями. В конце камеры груда обвалившихся сланцев обозначала место произведённого взрыва. Над ними блестела косая чернобурая плита, затвердевший натёк битума. Это и был намеченный к испытанию прослой отлагавшейся в крутом склоне небольшого холма в каменноугольном лесу. Скорая магниевая лампа Упёрлась ярким белым лучом в плету, и Никитин установил фокус отражательной камеры. Учёный, волнуясь, кашлянул и хрипло сказал: "Будем пробовать. Что скажет сейчас эта так тщательно выбранная поверхность слоя?" Полянтолог включил фотоэлементы и усилил ток. Повернув винт призмы, Никитин снова посмотрел в аппарат. Порода уже не была чёрной, На прозрачном сером фоне проступали неясные вертикальные штрихи. Терпеливо и осторожно учёный регулировал прибор, пока с невиданной ясностью не появилась четвёртая тень минувшего, открытая им тень, которую теперь увидит тысячи людей. Никитин смотрел на прогалину в чаще затопленного леса. Бледные серые стволы деревьев, с насечённой ромбиками корой, обступили маслянистую чёрную воду. Вверху каждое дерево разделялось на две расходившиеся под углом толстые ветки, исчезавшие в густой тени плотно стенившихся крон. Толстый чешуйчатый ствол лежал поперёк воды, упав на небольшой бугорок, выступавший налево. Бугорок зарос странными растениями, похожими на грибы, высокие и узкие фиолетовые бокалы которых усеивали мокрую красную почву. Месистые отвороты чашечек каждого гриба показывали маслянистую жёлтую внутренность. За бугорком, надрезкой изогнутыми стеблями без листьев, виднелся просвет, заполненный вдали мутным, слабо-розовеющим туманом. Впереди из тумана торчал какой-то искривлённый голый сук, а под ним съёжилось в тень в голову непонятное живое существо. Всматриваясь в изображение, Никитин вздрогнул. Из-под фиолетовых грибов, скрывая тело в их гуще, выступала широкая параболическая голова, покрытая слизистой лилово-бурой кожей. Огромные выпуклые глаза смотрели прямо на Никитина. Бессмысленно, непреклонно и злобно. Крупные зубы выступали из нижней челюсти, обнажаясь во впадинах края морды. Справа лился, освещая всю картину, какой-то тусклый жемчужный свет. Освещённый воздух казался черноватым, словно через закопчённое, но прозрачное стекло. Долго смотрел Никитин в это волшебное окно в прошлое, в жизнь мира каменноугольной эпохи. 350 миллионов лет легли уже между настоящим и тем временем, когда в редкой игре случая световые волны запечатлели свой снимок. Невероятно отчётливо виднелись злобные глаза невиданной твари, фиолетовые грибы, неподвижная вода, И странный серый воздух. А в шахте слабо шептал прожектор и слышалось прерывистое дыхание людей. Никитину показалось, что он сходит с ума. Он отшатнулся от аппарата. Реальные, глубоко изломанные угольные стены, древние пни, может быть, остатки тех самых деревьев, которые сейчас живые и стройные, видны в его аппарат. Сосредоточенные лица окружающих людей. Овладев собой, учёный поспешно приготовил камеру и сделал несколько цветных снимков. На столе высилась стопка оттисков статьи Никитина, и к каждому была приложена цветная репродукция пойманной тени прошлого. Написав последние из назначенных к рассылке оттисков, полиантолог вздохнул. Давно уже не было ему так легко и радостно. Теперь по его дороге пойдут многие, более молодые, может быть, более талантливые. Раскрыта первая страница тайной книги природы. Кончилось одиночество на долгом и трудном пути. Но одиночество, оно было только в познании. В работе ему помогали многие десятки людей, не говоря уж о его сотрудниках. Совсем чужие, казалось бы, люди, далёкие от науки, вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором учёного. Вот они: горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая конечной цели, уважая в нём известного учёного, помогли ему найти и схватить тень минувшего. Значит, Он работал и пользовался их помощью в долг. Да, и теперь этот долг уплачен. Вот откуда громадное облегчение. Никитин вспомнил, как в этом же кабинете он не раз тосковал и сомневался в правильности своего жизненного пути. Учёный улыбнулся, быстро набросал текст телеграммы Мириам, извещавшей её о завтрашнем выезде. Уверенность в дальнейшем пути переполняла его радостью. Нет, он не сделал ошибки. Не зря потратил годы на трудную борьбу с загадкой природы. 1944 год. Дорогие друзья, если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк. И если вы ещё не подписаны Поддержите канал подпиской, а чтобы не пропустить новые выпуски, нажмите на колокольчик.